Глава 32. Я занялась бурами Дэдэ в дорогу. На время от времени я говорила ей, «Может, же останешься? Мне без тебя будет плохо». «Ой, у тебя столько дел, ты и не заметишь, что меня нет». Им так тебя любит», — не отступала я, и Эльза тоже. «Вам просто надо поговорить, и все уладится». Но Дэдэ даже имени сестры слышать не желал. Стоило мне его произнести, как ее... Передергивала от отвращения, она уходила, хлопнув дверь. За несколько дней до отъезда мы как раз ужинали, она вдруг побледнела, и ее все затрясло. «Душно», — прошептала она. Имма вскочила и принесла ей стакан воды. Деде отпила глоток, поднялась и села ко мне на колени. Она была довольно крупная, выше меня ростом, и давно чуралась с телесного контакта со мной. Если я случайно задевала ее рукой, она дергалась и спешила отодвинуться. Меня поразило, какая она тяжелая и горячая, какие полные у нее бедра. Я обняла ее за талию, она обвела руками мою шею и горько заплакала. Има подошла к нам и попыталась подлезть мне под руки, чтобы быть вместе с нами. Наверное, Има решила, что сестра передумала уезжать, во всяком случае она заметно повеселела, но Дэдэ не передумала. Один раз позволив себе слабость, она повела себя еще решительнее. Если с Иммой она была очень ласково, Постоянно ее целовала, приговаривая, с тебя по письму в неделю не меньше, то на моей нежности не отвечал. Я вертелась вокруг нее, стараясь предугадывать ее желания, но это не помогало. Не выдержав, я пожаловалась на ее сдержанность и услышала в ответ: А на что ты обижаешься?» Тебя же на самом деле ничего не волнует, кроме твоей работы до да тети Лины. Я очень рада, что. Эльза!